Глава 14. Некоторое время занял рассказ Кивы о ее неконтролируемых магических всплесках и о том, как она боялась, что это случится в присутствии королевской семьи. Когда она договорила, в командном шатре повисла тишина. Родные обдумывали услышанное. «Мама когда-нибудь говорила, чтобы с ней случалось что-то подобное?» — спросила Кива. Она годами подавляла дар, «Если это побочный эффект...» «Она ничего не подавляла», — ответил Тор, и продолжил, когда Кива собралась возразить. Просто прятала от остальных, даже от отца. «Маленькие чудеса, так она называла это», — сказала Зулика. Ее былая неприязнь пропала, пока она слушала Киву, будто когда она дала волю гневу, ей стало легче. Теперь на ее лице была не усмешка, а лишь задумчивость. Когда она начала развивать свой дар, чтобы помочь нашему делу, то рассказала, что всегда прибегала к нему, но по мелочам. Залечивала синячок, царапинку, всегда, пока мы спали или на что-нибудь отвлекались. Она сказала, что полностью отказаться от дара у нее никогда не выходило. Сама магия не позволяла заглушить себя насовсем. Кива потерла лоб. «Если это правда, то как у меня получилось заглушить её на целых десять лет?» «Может, твой дар слабее, чем у неё?» — предположил Тор. Зулика что-то прикидывала. «Или сильнее. Она же почему-то верила, что ты станешь её наследницей». В голосе Зулики проскользнула горькая нотка, которую Кива постаралась не замечать. «Хочешь знать моё мнение?» продолжала сестра. Ответа Кивы она не дождалась. «Думаю, твой дар зол на тебя за то, что ты так долго подавляла его, и этими внезапными вспышками он привлекает твое внимание. Думаю, тебе лучше прислушаться к нему, применять его». Подавшись вперед, Кива прошипела. «Я сплю через три двери от Джарана Валентиса. Я не могу прислушаться. Мне надо положить этому конец». Гнев прошел так же внезапно, как и нахлынул, и она обмякла. «Пожалуйста, если вы что-нибудь знаете...» И повторила шепотом. «Мне надо положить этому конец». Торл смотрел на нее с состраданием, но Зулика все еще что-то прикидывала. «Есть одна идея», — медленно проговорила она. «Кое-кто, наверное, может помочь». «Кто?» аркнула Кива, готовая умолять, если понадобится. Тор изменился в лице. До него дошло. Решительно покачал головой. «Нет, точно нет. Ты рехнулась?» Зулика почему-то весело улыбнулась. «Я? Нет. Зато она — да, более чем». Тор вновь покачал головой. «Если у тебя есть идея получше?» — поддела его Зулика, вздёргивая бровь. Кива влезла с вопросом «Кто-нибудь мне объяснит?» Тор сжал переносицу, но махнул Зулике, разрешая ответить. Она так и сделала. Произнесла два ничего не объяснивших слова. «Бабуля Делора», — Кива моргнула. «Бабуля кто?» «Наша бабушка», — пояснила Зулика. «Мамина мама. Делора Карентин». Кива застыла. Она и не представляла, что у них вообще остались в живых какие-то родственники, тем более со стороны Карентинов. «У неё есть дар». «Был», — поправилась Зулика. «Если кто и знает, как с ним справляться, то она». «А ещё она выжила из ума и бредит», — заявил Тор. «Мама однажды взяла нас к ней, как раз после того, как мы примкнули к восстанию. Думала забрать какую-то фамильную ценность». Но бабуля Делора бросила на нас один взгляд и подняла крик, что мы прервали собрание ее книжного клуба. Захлопнула дверь перед нашим носом, крича, что если увидит нас снова, то отправится в валинию и всех нас сдаст. Кива долго смотрела на него, а потом спросила. «Что за фамильная ценность?» «Кинжал», — ответила Зулика, хмуро глядя на остывший чай. «Кинжал Торвина Карентина» который передавался из поколения в поколение. Он широко известен как символ его правления. Когда мама решила примкнуть к повстанцам, то поняла, что этот кинжал поможет укрепить ее позиции, докажет, какого она, какого мы рода. Но Делора отказалась с ним расстаться. «Она делает лекарство, рассказал Тор. «Полагаю, она выражает презрение к нашим предкам», используя кинжал вместо рабочего ножа. «Ну, знаешь, травники особо привязаны к своему ножу, никогда с ним не расстаются. Некоторых даже хоронят с клинками». Он потряс головой, как бы проясняя мысли, и сказал Зулике. «Идея не очень. Пусть у нас с тобой магии и нет, но должен же найтись кто-нибудь, кто сможет помочь. С Делорой, может, и непросто, но варианта лучше Киви не найти». — возразила Зулика. — Где она живёт? И Торл и Зулика обернулись к ней. Заметив, как она серьёзно, Тор ответил. — Мы с тобой отправиться не сможем. Она очень чётко дала понять, что нам там не рады. — Я уже поняла, — ответила Кива. — Но со мной не обязательно нянчиться. Просто скажите, куда идти. — Она может и не помочь, — предупредил Торл. Она не хотела иметь дело с... «Тор, пожалуйста!» — тихо перебила его Кива. «Я должна попытаться». «Она живет в доме на краю бесщадных топий, прямо за необузданным лугом», — сказала Зулика, не обращая внимания на неодобрение Тора. «Там рядом небольшое село, Чернотопье. На любой карте найдешь. Езжай туда и спроси первого встречного, где находится домик темнолесья. Тебе подскажут, как пройти». «Спасибо», — с искренней благодарностью ответила Кива. «Кива, я не буду ни на что надеяться», — она перебила Тора. «Но если есть хоть малейший шанс, что она может помочь, я должна поехать». Она видела, как сильно ему не нравится этот план. Но, наконец, он кратко кивнул и сказал. «Просто... будь осторожна» белора непредсказуема. А ещё у неё очень своеобразный сторожевой пёсик. Тебе не понравится, если такой тебя укусит». Зулика фыркнула, и Кива решила, что лучше не спрашивать. «Мне скоро пора в Окхолу», — сказала она. «Ресс знает, что я встречаюсь с вами, но мне всё равно кажется, что лучше вернуться в таверну до её возвращения». «Ресс?» — спросила Зулика, бросив на Тора вопросительный взгляд. Но он не видел лекаря, потому что появился в пьяном Борове много позже. — Рысинда Лорин, — ответила Кива. — Лекарь из серебряного шипа. Она посещает больных на дому, так что, когда услышала, что мне надо сюда, предложила меня проводить. — Ты за последнее время со всеми признакомилась, да? — пробормотала Зулика. — Не совсем. — слегка враждебно отозвалась Кива. «Пока что я была слишком занята. Меня похищала собственная семья, пытал принц, со мной пыталась подружиться королева, которая, сама того не зная, разрушила мою жизнь. Времени на то, чтобы знакомиться, не оставалось». Тор наклонился к ней, сверкнув глазами. «В каком смысле пытал принц?» Кива торопливо успокоила его. «Келден учит меня сражаться. Ну...» Идея была такая. «Пока что он только и делает, что заставляет меня раскаяться в десяти годах плохого питания и низкой физической активности». Тор расслабился. «Ты тренируешься с принцем Келденом?» «Меня пытает принц Келден», — напомнила Кива. «Пустая трата времени», — весело сказала Зулика. «Самое лучшее оружие у тебя в руках». Кива опустила взгляд на ладони. «Дар — это не оружие». Она вспомнила о том, на что способна семья Валентис, и поправилась. «По крайней мере, мой». «Дар — это то, чем ты его сделаешь», — возразила Зулика. «Это инструмент покорной твоей воле». «Оружие ранит людей», — ответила Кива. «Мой дар исцеляет». «Ты сказала, что подавляла его десять лет». «Откуда тебе знать, на что он способен? На что ты способна?» Не успела Кива ответить, как Тор прервал их. «Нет смысла это обсуждать». Он строго глянул на Зулику. «Если хочешь вернуться в таверну раньше Русинды, пора отправляться». Он начал подниматься, но Кива потянула его вниз. «Я не говорила, что выезжать надо прямо сейчас. У меня еще есть что рассказать» и Зулика и Торл выпрямились, обратив на нее все внимание. «Я...» — начала Кива, но почему-то не смогла продолжить. «Не торопись, у нас куча времени», — протянула Зулика. Торл стрельнул в нее взглядом и сказал Киве. «Не спеши, соберись с мыслями». Его слова приободрили Киву, и она решила сразу перейти к делу. «Силой престол не захватить!» «Почему ты так решила?» — спросила Зулика, пристально глядя на нее. «Я не знаю, сколько у вас мятежников, но это неважно. Дворец слишком хорошо охраняется», — сказала Кива. Она вдруг решила не рассказывать о тайном подземном ходе, потому что они все равно не смогли бы перебросить через него всю мятежную армию, не привлекая внимания. Или так она себя уверяла — чтобы облегчить муки совести. «Даже если вы победите королевскую стражу, придет войско и отвоюет трон обратно». «Полагаю, ты хотела сказать «мы»?» — язвительно поправила Зулика. Не ответив, Кива продолжила. «Единственный способ действительно захватить власть и удержать ее — по закону. Народ Ивалона не примет вас, нас, если мы не предоставим ему довод на которой невозможно закрывать глаза. Законный довод. Либо так, либо семья Валентис должна публично и добровольно отречься от престола. Но мы все понимаем, что этого не случится. Законный довод, задумчиво повторила Зулика, а затем мрачно улыбнулась и спросила. «Как насчет выйти замуж за принца, сестренка? Достаточно законно?» Кива отшатнулась, отреагировав так же резко, как когда советница Зерра спросила Джарена о его намерениях. Но задела ее мысль не о женитьбе, а о том, чтобы предать его так расчетливо. «Не смеши», — Кивиному облегчению отрезал Тор. «Мы не станем заставлять сестру выходить замуж за кого бы то ни было. Этого не случится». Когда Зулика, сдаваясь, подняла руки, — Тор сказал Киве: « «Нас много, но ты права. Силы мы королевства не подчиним. И, честно говоря, не думаю, что мы заслуживаем страну, если подчиним ее силой». Зулика постучала ногтем по кружке. «Кажется, у нас для тебя новое задание, сестренка. Найди нам законный способ захватить престол. Что-нибудь, что заставит Эвалон признать нас новыми правителями без бунта». «Всего-то?» — желчно спросила Кива. «Или так. Или придумай, как поставить этих высокородных ублюдков на колени», — заявила Зулика. «Должна признать, мне будет приятно посмотреть, как они отрекаются по собственной воле». «Они не все плохие», — вырвалась у Кивы. Торни отозвался, а лицо Зулики окаменело. «Кива, надо выбирать», — тихо сказала она. Не получится быть на нашей стороне, пока ты тоскливо пялишься на своего драгоценного принца. Или он, или мы. Они или мы. Не получится сесть на оба стула. У Кивы сжалось нутро, потому что Зулика была права. Так не могло продолжаться. Нельзя планировать переворот, сочувствуя королевской семье. И все же Зулика ошибалась потому что десять лет назад решение приняли за неё. У неё больше не было выбора и никогда не имелось. Семья прежде всего, как всегда. «Хочу ещё кое-что рассказать», — сказала Кива, ёрзая на стуле. «У меня получилось пробраться на собрание Королевского совета». Торл застыл рядом, с лица Зулики ушла вся злость, Они проговорили несколько часов, в основном о повседневных заботах королевства. Но было несколько тем, вроде важных. Она помолчала. «В Мировене что-то творится, и они беспокоятся». «Мировен угрожал напасть еще, когда мы были маленькие», с презрением сказал Торел. «Они и раньше не нападали, не нападут и теперь». «Без помощи», — добавила Зулика. «С ними Карамор» поделилась Кива. «Они заключили союз, а скоро будет и брак». «Я слышала про это. Принцесса Серафина и принц Вошел», — хохотнула Зулика. «Ну и парочка». Прежде чем Кива успела спросить, что смешного, она продолжила. «А к нам это какое отношение имеет?» — стиснув зубы, Кива ответила. «Я упомянула это, потому что ситуация в Мировэне, совет волнует, а вот мятежники — нет». Зулика прищурилась. «Объясни. У них есть шпионы среди вас. Думаю, об этом вы уже в курсе, иначе зачем все эти меры предосторожности?» Кива постучала по серебристой маске на столе. «Они не сумели подобраться к вам близко, так что полезной информации от них немного». Но есть один стражник, который, кажется, знает куда больше, чем прочие, включая то, что вы, гадюка и шакал, карентины. Торел выругался, но Зулика не казалась встревоженной. Что за стражник? Кива собралась было назвать им имя Эйдрона. Но тут вспомнила, что на совете говорили про двух шпионов, которых он обучал и которых потом нашли мертвыми. Такой груз на совести ей был ни к чему, особенно когда она и так сражалась со своими многочисленными демонами. «Они не сказали», — собрала Кива. «Но, судя по всему, он больше не в страже и вообще отправился на север, поэтому его можно не считать. По крайней мере, пока он не оправится от травмы». Зулика, казалось, хотела выжить из Кивы больше подробностей об Эйдране, Так что Кива торопливо продолжила, стараясь отвлечь её. «Ещё кое-что. Перед тем, как этот стражник уехал, он узнал о тайном месте встречи мятежников где-то в городе. Может быть, стоит сказать вашим людям в Валении, чтобы не высовывались, потому что, мне кажется, он назвал это место Джарону». «Я сама их предупрежу», — сказала Зулика. Кива тихонько облегчённо вздохнула. Если Эйдрон в самом деле рассказал Джарену про это место, то теперь, по крайней мере, принц не попадет в неприятности. Подумав об этом, Кива закатила себе воображаемую пощечину, потому что волноваться ей нужно было о том, чтобы Джарен не выведал тайны повстанцев. Нужно пересмотреть приоритеты, пока она не поскользнулась снова и не заслужила еще одну выволочку от Зулики. «На совете сказали что-нибудь еще?» — спросил Торал. Кива ответила вопросом. «Что такое королевская триада?» Ответом послужили непонимающие лица. «Триада как три?» — спросила Зулика. «Королевская тройка?» Она нахмурилась. «Что за тройка?» Кива не знала, так что пояснила. «Я говорила, что совет не обеспокоен действиями повстанцев, — Они думают, что вы, что мы однажды сдадимся. Особенно теперь, когда мамы нет, а с ней исчезла и мятежная королева. — Скоро они поймут, как ошибались, — холодно проговорила Зулика. — Я не о том, — сказала Кива. Когда они обсуждали это, председатель упомянул королевскую триаду. — Что именно он сказал? — Торл озадаченно склонил голову. Кива попыталась точно вспомнить слова Хората. «По-моему, без королевской триады им больше никак не получить престол». И Торл и Зулика застыли, как статуи. Кива с опаской уточнила. «Вы точно никогда о таком не слышали?» Зулика пришла в себя первой и покачала головой. «Я попрошу информаторов во дворце разузнать». Тор собрался что-то сказать, но Зулика продолжала. «Еще что-нибудь?» Кива выдержала взгляд сестры, вспоминая все то, что знала, в том числе и особенно величайший секрет — дар Джарена. «Я им доверяю». В памяти всплыли его слова о том, как твердо он верит и Киве, и Типу. Скорее шепот, чем мысль, но этого хватило. «Нет», — чуть срывающимся голосом сказала Кива, «Я всё рассказала». Ложь горчила на языке. Но в то же время с плеч гора упала. Если бы она выдала то, что знала о Даре Джарена, это ничего бы не изменило. Её родные и так думали, что он владеет двумя стихиями. Так какая разница, если он владеет всеми четырьмя? Не обращая внимания на то, как сводит живот, Кива смотрела Зулике прямо в глаза — «Медвяное золото против изумруда». Сестра первая отвела взгляд, но лишь чтобы повернуться к Торлу. «Оставь нас на минутку». Тор помедлил, будто прикидывая, каково будет Киве, остаться наедине с Зуликой, но потом взял маску шакала и встал. «Нам скоро пора ехать», — напомнил он Киви. «Скажу, чтобы привели Оликса. Встретимся снаружи через пару минут». Она кивнула. Сердце застучало быстрее, когда Торелл вышел из шатра. «Я не очень хорошо вела себя с тобой». Кива вздрогнула и тут же перевела взгляд на сестру. После всего, что случилось с мамой, Зулика умолкла и отвела взгляд, кусая губы. «Мне было трудно. И я знаю, что нельзя винить тебя, но это непросто». Когда я смотрю на тебя, я не могу не думать про то, как она отправилась на твои поиски. Бросила нас и умерла. Ради тебя. Кива будто проглотила ножи. И это еще не все, продолжила Зулика, будто не в силах остановиться. Когда я услышала, что с тобой в залендове сидел принц, что вы подружились, я так разозлилась. Не могла понять, как можно нежиться с ним, пока мама умирает у тебя на глазах. «Я не знала, кто он», — выпылила Кива. «Но когда узнала, все равно осталась с ним», — парировала Зулика. «Боги, да я слышала, что ты жизнь ему спасла, Валентису!» «Могла бросить его гнить под той тюрьмой, но не бросила!» «Сперва он спас мне жизнь», — слабо возразила Кива. «И не раз. А без него и на Аре я бы не сбежала!» Зулика скорчила мину. «Его золотой щит!» Слыхала, ты с ней сдружилась. Кива собралась защищаться, но сестра подняла руку. «Погоди», — Зулика выдохнула. «Я неправильно делаю». «Что делаешь?» «Извиняюсь». Одно слово, и Кива замерла. «Я плохо себя с тобой вела», — сказала Зулика, частично повторяя сказанное ранее. «Это из-за мамы, но еще и потому, что я думала... «Ты отвернулась от нас?» «После того, что ты рассказала сегодня, я понимаю, что ошибалась. Пробраться на Королевский Совет...» «Так рисковать даже я бы тебя не попросила. Мне с самого начала не следовало в тебе сомневаться. Прости». Кива не знала, что ответить. Не была уверена даже, что вообще сможет что-нибудь произнести, охваченное множеством внезапных чувств. «Обещать, что всё теперь будет гладко, я не могу» предупредила Зулика. «Я... Мне нужно больше времени. Особенно, когда дело касается случившегося с мамой. Я пытаюсь не вспоминать её каждый раз, когда гляжу на тебя». Кива вздрогнула. «Но если ты дашь мне время, я буду стараться», — продолжала Зулика. «Обещаю». Их взгляды вновь встретились. В этот раз первой отвернулась Кива, прошептав при этом. «Конечно. Я дам тебе время». «Спасибо, сестрёнка», — так же тихо ответила Зулика. прокашлявшись она заговорила уже спокойнее. «Наверное, тебе пора, а то Тор начнёт переживать, что мы тут убиваем друг друга». Невероятно, но Кива хихикнула. «Он теперь такой паникюр». Не то, что раньше. «Он теперь много кто, кем не был раньше». Зулика демонстративно закатила глаза. На хоть я и хочу порой ему шею свернуть, он дьявольски хороший генерал. Армия пойдёт за ним в огонь и в воду, только попроси». «Такая преданность!» Она покачала головой с изумлением в глазах и с намёком на зависть, но та сразу растворилась. Будто не дождавшись, Торс сунул голову в шатер и позвал Киву. «Идешь?» Она вздохнула и поднялась на ноги, стараясь не морщиться при движении. «До встречи», — сказала Зулика. В словах было достаточно тепла, чтобы сердце Кивы преисполнилось надежды, и она не оставляла ее еще долго после того, как Кива вернула на лицо серебряную маску, помахала сестре, и вышла из шатра. Пока они с Торелом ехали обратно в Окхолу, на этот раз куда спокойнее, Кива прокручивала в голове беседу по душам с Зуликой. Она глубоко ушла в свои мысли, и Тор заговорил, лишь когда впереди между деревьями замаячил просвет. С ней не всегда было так трудно. Кива машинально стиснула его бока. Она не рассказывала, что сестра извинилась, Не стала рассказывать и сейчас. Было любопытно, что Торл скажет. «Они были очень близки с мамой, особенно под конец», — пояснил он. «Каждую минутку проводили вместе, подолгу гуляли в лесу, возвращались, хохоча, будто ни до чего им нет дела. Они были полны радости, надежды, любви». У Кивы заныло сердце. «А потом мама уехала». Продолжил Тор, обводя Оликса вокруг упавшего дерева. И в Зуле что-то изменилось. Появилась какая-то тьма, глубокая злоба, кипящая прямо под кожей. Сначала я решил, что это горе плюс ответственность командующей, особенно после пропажа Голдрика. Но прошло несколько месяцев, а стало только хуже. Он понизил голос. У неё есть свои тайны. Она то и дело тихо покидает лагерь. Планами она не делится, не рассказывает даже, откуда берет сведения. Информаторы во дворце, о которых она говорила? Я не представляю, кто они. Могу лишь предполагать, что они проникли достаточно глубоко, чтобы получать особые сведения. «Ты беспокоишься за неё, тихо заметила Кива. «Я больше не знаю, кто она», — ответил он. «Не знаю, кто возглавляет повстанцев». Я не беспокоюсь. Я в ужасе. Кива прижалась к нему, пытаясь утешить. «Я думала, вы руководите вместе», — Тор фыркнул. «Так хотела мама. И Голдрик». «Но это как когда я хотела спасти тебя из-за Линдова. Если Зулика не согласна с моим решением, мы не станем спорить, иначе это грозит расколом в наших рядах. А я слишком дорожу своими бойцами, даже если...» Он торопливо оборвал себя. «Даже если что, Тор...» Он помолчал, а потом прошептал. «Я устал, мышка. Устал смотреть, как хорошие люди страдают во имя победы. А я даже не знаю, верю ли я в нашу цель. Может, никогда в нее и не верил». Кива застыла у него за спиной. Признание будто развязало ему язык, и Тор продолжил уже увереннее. «Зулика сегодня велела тебе выбирать, а мне такого шанса не дали. В девять лет я стал повстанцем по умолчанию, и меня воспитывали, чтобы сделать из меня оружие. Генерала!» Звание он произнес с явственным отвращением, но потом протяжно выдохнул и признал. «Я стал тем, кто я есть, потому что этому меня учили. Я сильный и умелый. Я вождь, я воин». За это я всегда буду благодарен. Но сам для себя я бы такую жизнь никогда не выбрал. «Тор», — прошептала Кива, крепко обнимая его. Он вздохнул и отвел в сторону низкую ветку. «Что есть, то есть. Мне еще повезло, если сравнить с другими». Он помолчал. «С тобой». Акива подняла бровь. «Со мной?» «Я бы всё-всё отдал, лишь бы вытащить тебя из-за Линдова», — сказал Тор, и каждое слово полнилось болью. «Свою жизнь бы обменял сразу же, лишь бы тебя отпустили». «Мне невыносимо...» — голос сорвался. «Невыносимо, что ты пробыла там в одиночестве так долго. Не могу представить, через что тебе пришлось пройти, чтобы выжить. Не знаю даже, как ты вообще выжила». «Я и сама не уверена», — произнесла Кива, и мрачные воспоминания заполонили разум. «Но я выжила. И мы теперь снова вместе. Остальное неважно». Тор отпустил поводья, чтобы сжать ее пальцы на своей талии. «Если с тобой что-нибудь случится...» «Не случится», — твердо ответила Кива, отбросив в сторону то, что она владеет непредсказуемым даром, и собирается захватить королевство, и что каждый ее вдох считается изменой. «Но что делать с тобой? Ты как будто передумал». «Неважно, что я чувствую. Я посвятила жизнь нашей цели». «Цели, в которую ты по собственному признанию не веришь», — подчеркнула она. «И все же сделаю все, что потребуется для ее достижения». Он говорил твердо, но совершенно безэмоционально, будто смирился с судьбой. Кивина сердце болело за мальчика, которого она прежде знала. Его мечты украли той же ночью, когда она лишилась своих. Она тихо спросила. «Почему повстанцы сражаются за нас? Я понимаю, почему мы вступили на эту дорожку, но почему другие рискуют жизнью?» «Для них мы короли?» — ответил Тор тщательно выверенным спокойным голосом. «Они веками желали лишь одного — чтобы Карентины вернулись на престол. По крайней мере, того желали самые фанатичные последователи Торвина, те, которые оставались преданы ему поколение за поколением. «А новые люди — те, которым нет дела до королевского рода?» — расспрашивала Кива. Они просто не любят семью Валентис? Всегда найдутся те, кому не нравится, как управляют королевством, неважно, кто на троне. Так что да, некоторые не любят, — подтвердил Тор. Другие просто жаждут анархии ради анархии. Остальные... Нельзя недооценивать надежду, мышка. Кива нахмурилась, глядя на раступающиеся деревья. Что, прости? «Мятежники не всегда шли по пути разрушения», — сказал Тор. «Когда мы только начали набирать людей, они присоединялись, потому что мама предлагала им то, в чем они отчаянно нуждались. Она лечила их раны и болезни, прямо как Торвин в изгнании. Но потом...» Тор вдруг замолчал, но Кива подтолкнула его. «Что потом?» Они перешли через мелкий ручеек, И только потом Тор ответил. Сначала мама лечила их просто так. Когда мы приезжали в очередную деревню, она исцеляла всех, кто к ней приходил. Но потом она начала говорить, что исцеление нужно заслужить верностью. Люди так отчаянно желали помочь любимым, да и самим себе, что примыкали к нашему движению и ждали, пока Тильда Карентин вознаградит их за преданность. Шло время, и она вообще перестала кого-либо исцелять. Начала провоцировать деревенскую стражу и извлекать выгоду из разразившихся беспорядков. Она будто верила, что кровавая бой не привлечет больше людей. Иногда так и было. Но какой ценой? Тор покачал головой. К этому моменту я совсем перестал понимать ее стратегию. Но люди все равно шли к нам, невзирая на устроенный нами хаос и надеясь на исцеление. «Но... мама умерла», — осторожно заметила Кива. «А у тебя, не узули нет дара», — она распахнула глаза. «Они же не думают, что я... Нет-нет», — успокоил ее растущую панику Тор. «Большинство еще не знает про маму. Я уже говорил, она давно никого не лечила». Так давно, что вожди повстанцев передали бразды правления нам Зули, пусть даже у нас нет дара. Достаточно и того, что люди думают, будто он у нас есть, раз мы наследники карантинов. Горечь в его голосе ясно давала понять, что Тор думал о таком обмане. Кива прикрыла глаза. Теперь она куда лучше понимала мятежников, но почти жалела о том, что не осталось в неведении, Едва слышно, она выдохнула. «Что будет, если мы победим?» Раньше она не позволяла себе задумываться над этим, отчасти боясь тех чувств, которые вызывал в ней этот вопрос. Она так долго жаждала мести, справедливости и все-таки не могла четко представить будущее, в котором ее семья все-таки займет престол. «Честно? Не знаю». Тор снова громко вздохнул. «Теоретически мы с тобой из и Зулика будем править вместе». Он будто гвозди глотал, и Кива чувствовала то же самое. Сама мысль о том, чтобы править королевством, пусть даже по праву рождения. В голову закралась мысль о серебряном шипе. Напоминание обо всем, от чего она откажется. Ее надежды, мечты, амбиции. Ее будущее — Но потом она вспомнила кое-что еще. Керин с мечом в груди. Фарон, которого волокут прочь королевские стражники. Тильда в крови, навеки устремившая в никуда незрячие глаза. Три потерянные жизни. Нельзя было и дальше отрицать, что Кива сомневалась, как и Тор. Но еще она не могла забыть, как зверски поступили с ее семьей. Эта боль никогда не оставит её в сердце. И всё из-за семьи Валентис. Вот почему, пусть сердце рвалось пополам, у нее не было выбора, кроме как сделать с ними то же самое. Пусть даже она потеряет всё.